Письмо второе. Попытки разрешений. Не знаю, насколько удачно, но во всем предшествовавшем письме я стремился доказать, что Островский и его деятельность в 1859 году, несмотря на остроумные выкладки господина Бова, и вследствие малоостроумных, но зато последовательных итогов, подведенных под выкладками юными последователями нового учителя, остаются таким же еще необъясненным, еще загадочным явлением, каким они были в 1852 или 1853 годах. Чтобы быть совершенно искренним и беспристрастным в отношении к рассматриваемому мною делу, Я должен досказать то, чего не досказал в предшествовавшем рассуждении, а именно, что деятельность Островского сама представляется как будто раздвоенную, что Островский в бедной невесте и в не так живи, как хочется, положительно не подходит никакими своими сторонами под начало теории господина Бова, и что Островский в комедиях, в чужом перу похмелье, доходное место, не сошли с характером, воспитанница, наконец, в самой грозе, многими странами, как будто вызвал теорию о темном царстве. И опять повторяю, только крайняя искренность и горячая смелость последователей господина Бова могла так рано обличить несостоятельность теории. Другими словами, обличение во внутренней бытовой стороне нашей жизни мира самодурства тупоумия, забитости и прочего, неприложимое нисколько к первому разряду исчисленных драматических произведений прилагается с большим успехом ко второму. Я думаю даже так, что господин Бофф, хотя и односторонний, но логически верно вывел теорию из внимательного изучения многих и притом весьма ярких сторон второго разряда комедий, и потом увлеченный страстью к логическим выводам, вопреки всему, во что бы то ни стало, вопреки самой жизни, подвел под логический уровень и комедии первого разряда. Иначе этого насилования и объяснить себе невозможно. Не предполагать же со стороны критика, то есть общественного разъяснителя, обязанного своим званием искать серьезно правды и серьезно же передавать результаты своих исканий, не предполагать же, говорю я, сознательную, намеренную уловку, деспотическое желание заставить жизнь и ее явление жить на зло их собственному существу по законам теории. Или уж все теоретики по натуре — бессознательные деспоты, и обо всяком из них может быть сказано в известном отношении то, что Пушкинский Мазепа говорит о Карле XII, как полк вертеться он судьбу заставить хочет барабаном. Видно так. Но как бы то ни было, а перед нами все-таки неразъясненное, даже, как кажется по приведенному мною разделению слоев, раздвоенное, противоречащее само себе явление. Перед нами дело, переходившее несколько инстанций, в каждое решенное различным образом, и само, по-видимому, подавшее повод к таким различным решениям. Что же это такое? В самом ли деле Островский, начиная с комедии «В чужом перу Пахмелье», идет иным путем, а не тем, которым он пошел после первой своей комедии «В бедной невесте» и других произведениях? и который из этих двух путей указывал ему его призвание, если два пути действительно были. А они, эти два пути, являются необходимы, если только принять за объяснение деятельности Островского теорию господина Бова, и в котором из двух первых равно капитальных произведений Островского, равно широко обнимающих изображенные в них миры. В свои люди сочтемся, или в «Бедной невесте» выразилось в особенности призвания Островского, его задачи, его художественно-общественное слово. И, наконец, точно ли есть в деятельности нашего первого и единственного народного драматурга раздвоение? Вот вопросы, которые необходимо требуют разрешения. А между тем, нисколько они разрешены, а скорее запутаны теории публициста-современника, и без разрешения которых Островский остается, повторяю опять, все-таки загадочным, непонятным явлением, как в наши дни, когда выражение новое слово, употребленное вашим покорнейшим слугою по поводу бедной невесты, возбуждало такие глумления в петербургских критиках. Деятельность Островского начинается, собственно, с 1847 года. Для полноты моих критических очерков привожу перечень всего им написанного до комедии «В чужом перу похмелье» как грани второй полосы его развития в хронологическом порядке. Первое. Семейная картина. Напечатана в московском городском листке 1847 года, перепечатана без перемен в полном собрании сочинений 1859 года. В этой же, только год издававшейся газете, напечатана сцена из комедии "Свои люди сочтёмся", носившей тогда название "Банкрут". Сцена, подписанная буквами А, О и Д, Г, буквами, подавшими впоследствии повод к жалкой истории, немалое время срамившей некоторые журналы и газеты. Второе Очерки за Москворечье. Небольшой рассказ в московском городском листке 1847 года, не вошедший, к сожалению, в полное собрание сочинений 1859 года. Третье. «Свои люди сочтемся». Комедия в четырех действиях, в «Москвитянине» 1850 года и отдельной книжкой. Напечатанность с некоторыми сокращениями и изменением конца весьма неудачным, кроме прибавки одной яркой и высшей степени, Знаменательные черты в характере Лазаря в полном собрании сочинений. Четвертое. Утро молодого человека в Москвитянине 1850 года перепечатано без перемен в полном собрании сочинений. Пятое. Неожиданный случай сцены в Альмонахии комета 1851 года не вошло в собрание сочинений. Шестое. «Бедная невеста». Комедия в пяти действиях. В «Москвитянине» 1852 года. перепечатана в первом томе сочинений. седьмое «Не в свои сани не садись». Комедия в «рех действиях». В «Москвитянине» 1853 года И в первом томе сочинений. 8. «Бедность не порог». Комедия в «трех действиях». Напечатана без перемен во втором томе сочинений. Девятое «Не так живи, как хочется» — народная драма в «Трех действиях» в «Москвитяне» 1855 года, перепечатана во втором томе счинений с небольшими, но весьма интересными для мыслящего критика поправками, обличающими странную шаткость отношений поэта к своему, может быть, любимому, но почему-то не выносившемуся детищу. На этом произведении я пока останавливаюсь. Здесь грань всего несомненного. За «Не так живи, как хочется», то есть с комедии в чужом перу похмелья, начинается область спорного. Самые первые из этих исчисленных мною, больших и небольших, более или менее удачных произведений, носила на себе яркую печать самобытности таланта, выражавшиеся и... Первое, в новости быта, выводимого поэтом, и до него вовсе не початого, если исключить некоторые очерки Луганского и Вельтмана, «Приключения, почерпнутые из моря ждейского Очерки, набросанные этими даровитыми писателями, так сказать, вскользь, мимоходом. И второе, в новости отношений автора к действительности вообще – к изображенному им быту и к типам из этого быта в особенности, и третье в новости манера изображения, и четвертое в новости языка в его цветистости особенности. Из всего нового, что с первой минуты своего появления в литературе приносил с собой наш драматург, критика в состоянии была, да и теперь еще находится, понять только новость быта, которую он изображал. Семейная картина, самая первая, но одно из оконченнейших произведений Островского, прошло при появлении в своем почти что незамеченном, да и не мудрено. Оно и в полном собрании с чинений, напечатанном весьма разгонистым шрифтом, занимает немного более полутора печатного листа. Еще менее замечена была новость отношения к действительности отношений, радикально противоположных тем сентиментально-желчно-болезненным отношениям, которые свирепствовали тогда в произведениях Петербургской натуральной школы, в маленьком рассказе «Очерки за москворечье» единственном произведении, вылившемся у Островского не в драматической форме. Появление комедии «Свои люди сочтемся», как событие слишком яркое, выдвигавшееся далеко из ряда обычных, наделало много шуму, но не вызвало ни одной дельной критической статьи. Комедия изумила критику, и комическое отношение критики к комедии изображено смелыми, остроумными, хотя и резкими чертами в оригинальной шутке Эраста Благонравова «Сон по случаю одной комедии». В этой шутке, написанной совсем благороднейшим пылом юности, со всем увлечением правды, в шутке, взбесившей до за тогдашнюю критику, Высказан был впервые даровитым критиком-юмористом глубоко верный взгляд на различие нового таланта, появившегося в нашей литературе, от таланта Гоголя. Позволю себе привести замечательный, непозабытый, но затерявшийся в старом журнале шутки, существенно важное место, относящееся к этому различию. Шутка Эраста Благонравова сама написана в драматической форме, В лицах, разговаривающих в ней, выведены тогдашние направления, оттенки направлений. Молодому человеку, представителю крайности увлечения новым произведением, знаток западных литератур, говорит, «Ну, как вам угодно, а из ваших неумеренных похвал автору новой комедии я замечаю, что вы к нему пристрастны и что вы недоброжелатель Гоголя». Молодой человек, «Странно, что вы замечаете из моих слов» совершенно противоположное тому, что следует из них заметить. Я думаю, что из моих слов скорее можно заметить, что я пристрастен к Гоголю, а не враг ему. Да, поверьте моей искренности, я пристрастен к Гоголю. Я люблю его произведения больше произведений автора новой комедии. Я им больше сочувствую, чем сочувствую новой комедии, но это дело моего личного вкуса. Вследствие чего именно я так пристрастен к Гоголю, Я и сам хорошенько не знаю. Может быть, это происходит от того, что я, как и все русские юноши, одного со мной поколения воспитан на Гоголе? Когда я только что начал жить сознательно, когда во мне только что пробудилось эстетическое чувство, первый поэт, на голос которого откликнуло с мое сердце, был Гоголь? Может быть, я ему сочувствую больше, чем автору новой комедии, и потому что уже от природы я к тому наклонен». Как бы то ни было, но дело в том, что настроение моего духа, мое миросозерцание гоголевское, и потому-то чтение Гоголя мне доставляет гораздо больше наслаждения, чем чтение новой комедии. Но в то же время автор я представляет мне осуществление того идеала художника, о котором я давно мечтал. Гоголь в моих глазах не подходил под этот идеал. Давно я мечтал о таком художнике. Давно я просил Бога послать нам такого поэта, который бы изобразил нам человека совершенно объективно, совершенно искренно, математически верно в действительность. И вот такой поэт явился. Признаюсь откровенно, что, услыхав в первый раз новую комедию, я очень больно себя ущипнул, дабы увериться, сплю я или нет, во сне или слушаю комедию, до такой степени натуральную». Во сне или вижу перед собою такого художника, которого давно ожидала вселенная, по которым давно тосковала она. Хор пристально смотрит на молодого человека. Прохожий. «Мне кажется, молодой человек, что характеристика Гоголя, которую вы здесь представили, неполна, односторонняя «Действительно, поэзия Гоголя изобилует того рода художественными гиперболами и тем лирическим юмором, о которых вы распространялись. В этом я с вами совершенно согласен. Но разве в этом юморе, в этих гиперболах весь Гоголь? Разве поэзия его постоянно преувеличивает действительность? Разве Гоголь не умеет рисовать действительность верно так, как она есть? Вспомните». Сколько созданных им лиц, у которых ни в характере, ни в разговоре вы не найдете ни малейшей утрировки. Вспомните Осипа, Тараса бульбу Андрия, Акакия Акакиевича. Вспомните, что у Гоголя есть даже целые повести, в которых действующие лица все до одного нарисованы с необыкновенным спокойствием и необыкновенную верностью, без малейшей тени преувеличения. Вспомните коляску. Вспомните старосветских помещиков. Итак, согласитесь со мною, что талант Гоголя состоит не только в умении утрировать и в лирическом юморе, но и в верности изображения действительности. Если вы согласитесь со мной в этом пункте, то должны будете согласиться со мной и в том, что Гоголь выше автора новой комедии «Молчание». «Вы сказали, что автор новой комедии умеет математически верно изображать действительность, а Гоголь выпукло выставлять людскую пошлость, художественно утрировать?» Но как теперь открылось из моих слов, что Гоголь, кроме того, умеет так же, как и автор новой комедии, верно изображать действительность?» утрировать. А автор новой комедии умеет только верно изображать действительность, а утрировать не умеет, следовательно, знает только одну штуку, следовательно, ниже Гоголя, который знает две штуки. Молодой человек, вы отчасти правы. Действительно, у Гоголя создано много таких лиц, в которых нет ничего преувеличенного, которые верны действительности, но все-таки... Действующие лица новой комедии вернее их действительности. Они конкретнее. Они еще более похожи на людей, чем лица, созданные Гоголем. Они в отношении своей живости и конкретности относятся к героям Гоголя, как картина, нарисованная красками, относятся к картине, нарисованной тушью. Все. В чем же состоит эта конкретность действующих лиц новой комедии? молодой человек, в их языке. Вспомните, каким языком говорят даже те лица Гоголя, которые не утрированы. Неужели у него лакеи говорят точь-в-точь -точь таким языком, каким говорят лакеи? Купцы точь-в-точь -точь таким языком, каким говорят купцы, и так далее. Содержание их речей, их мысли совершенно приличны каждому из них, но им дана не та самая оболочка, которую они должны иметь. В их языке мало выражаются особенности сословий. Они также говорят не своим языком, как не своим языком говорят действующие лица каменного гостя Пушкина. Язык их переводный. Кстати, замечу здесь, что и в других произведениях Пушкина действующие лица говорят не своим языком. Примером тому служит Борис Годунов и каменный гость. Хор. «Что ж, по вашему мнению, вернее, о природе, новые комедии или каменный гость?» «Молодой человек, разумеется, новые комедии. Каменный гость, во-первых, уже потому хуже новые комедии, что в нем есть несообразности, которых в ней нет. Так в нем появляется и говорит статуя командора, а статуя ведь ходить и говорить не может». Кроме того, в ней ищь тот же недостаток, что действующие лица не конкретно в отношении к языку. Их язык можно перевести по-каковски вам угодно, и они от этого ничего не потеряют. новые же комедия переводим Хор. Ну, а Шекспира можно переводить? Молодой человек. Можно. Но от того его произведения и ниже новой комедии. Хор. Что? Молодой человек. Ничего скрывается. Хор. Вот каковы нынче молодые люди. Любитель славянских древностей. Вот до чего довела их натуральная школа. Несмотря на то, что Эраст Благонравов предупреждал читателей, что он не разделяет всех убеждений, которые высказывают действующие лица его фантазии, даровитая шутка привела тогдашнюю критику в свершеннейшее остервенение. Но как сначала Ни недоумевала, как по появлению шутки Эраста Благонравова не остервенила с критика, все-таки она должна была согласиться с общественным мнением. Она признала «добрая, великодушная критика», что явился новый талант, сильный, свежий и наиболее близкий к таланту, ныне давно уже спящему в могиле, и к таланту, который первенствовал тогда по всем правам. Бедная критика. Вот именно в этом-то, в этой-то близости к Гоголю она тогда ошиблась и ошибается даже до сегодня. В этом-то таился тогда и таится даже до сегодня источник всех ее недоразумений, натяжек и теорий. Новое слово ускользнуло от определения старой критики, ускользнуло сначала, и с этого-то пункта началась настоящая история нового литературного явления. Комедию «Свои люди сочтемся» критика еще могла как-нибудь, хотя и с великими натяжками, связать с мудрыми заключениями своими обо всем предшествовавшим в литературе и с еще более мудрыми гаданиями насчет будущего. Вся последующая деятельность Островского так уходила из-под этих заключений, как расколы из-под общей византийской нормы и поневоле должна была рассердить критику, задеть больные ее места, коснуться самых ветхих ее построек. И критика стала в очевидно комическое положение к новому явлению. Появилась бедная невеста, а она ждала совсем не того после комедии «Свои люди сочтемся». Еще прежде Островский рассердил критику отсутствием всякой желчи, всякой резкости линий, всякой выпуклости в маленьких, простеньких и, надо бы сказать правду, весьма милых сценах, известных под именем неожиданного случая, от которых совершенно напрасно отрекся автор, издавая полное собрание своих сочинений. Эту беспритязательно простую и, между тем, психологически тонкую шутку даровитого человека критика встретила воплями на бесцветность выведенных в ней характеров, упреками за слабость пружин, двигающих в отношениями, или, в переводе на прямой язык, осердилась на то, что отношения сами по себе легкие, художник очеркнул «легко», характеры безосновные бессодержательные, изобразил их безосновности и бессодержательности, не выдумал гиперболического узла, не отнесся с ядовитую насмешку к таким беззлобным и бескровным существам, как выведены им розовый и дружнин. Но с появлением бедной невесты критика положительно стала сердиться на лица, выводимые поэтом. На манеру отношений поэта к изображаемому им быту, то есть на самый быт, гостеприимно растворивший перед ней свои широкие двери в созданиях поэта. Критика постоянно становилась то в положении Мерича или даже Милашина, то в положении Виктора Аркадьевича Вихарева и жены Маломальского, или даже тетушки, набравшейся в таганке образования Становясь на их точки зрения, она винила Харькова в неблагородстве поступков. Русакова и Бородкина хотела уверить, что они не существуют или, по крайней мере, существовать не должны.